Глава 5. А так хотелось попробовать севиче. Эмили вышла из дома в чёрной мотоциклетной куртке и выцветших джинсах и в последний раз огляделась. Затем перекинула рюкзак через плечо, нацепила на нос зеркальные очки-авиаторы и перебежала дорогу к дому напротив, где приложила карту к электронному замку паркинга. Как только ворота начали подниматься, Эмили пригнулась и проскользнула внутрь. Паркинг был небольшим. Десяток машин, горные велосипеды, старая веспа и мотоцикл, накрытый серым брезентом. Эмили подошла к последнему и сдёрнула ткань, открывая серебристый металл Триумфа. Отбросив брезент, она достала из-под сиденья шлем Запрыгнула на мотоцикл и завела двигатель. Выехав на дорогу, Эмили уверенно вела мотоцикл по городу, время от времени проверяя зеркало заднего вида. Преследователей не было. Первого она сбросила через пять минут после ухода из дома, второго, когда нарушила правила и проехала через общественный парк по узкой велосипедной дорожке. Больше никто за ней не следил, но стоило убедиться. Прибавив скорость, она перестроилась и выехала на мост, ведущий к воде. Прохладный воздух, пах приближающимся дождем. Погода на северо-западе США плохо подходила для мотоциклов в целом. Но для Эмилия не существовало ничего прекраснее, чем мчаться по сухим пустым улицам, ночного Сиэтла. Окончательно убедившись, что за ней не следят, Эмили постаралась забыть о том, что с ней случилось. Сейчас для нее не существовало ни допросов, ни похищения. Только ветер, асфальт и сила движения. Она властвовала здесь безраздельно. Дрожь в теле пропала. Она не хотела останавливаться никогда. Спустя 15 минут она свернула на бульвар Лейк-Вашингтон и проехала два с половиной километра вдоль берега, а потом повернула в сторону небольшого навеса. Припарковав мотоцикл, она накрыла его лежащим неподалёку тёмно-зелёным брезентом и ступила на траволатор, который привёл её к небольшому строению из белого бетона. Внутри прятался лифт. Кнопки вызова не было, но Эмили присела и щелкнула по тайным выключателям, расположенным под камнем рядом с дорожкой. Двери лифта открылись. Поднявшись, Эмили вышла к дому Скорпио. Огромные окна от пола до потолка выходили на озеро, и вид открывался просто великолепный. Элегантная мебель отсылала к модерну середины 50 пятидесятых. Пробковый пол, диван от Флоренс Нолл, кожаные кресла. Буквально ничего не выбивалось из стиля. Разувшись, Эмили прошла на кухню, где открыла двустворчатый холодильник «Термодоро», до отказа, забитый продуктами и алкоголем только-только из магазина. Кто-то явно не пожалел денег и совсем не оставил места. — Серьезно? Хэнекен? — сказала она, доставая бутылку. — Там ещё есть корона. Эмили закрыла дверцу холодильника, за которой стоял мужчина. — Ну, слава богу, ты здесь, — сказала она и бросилась обнимать Алана Скарбио. — Где же ещё? Я тебя ждал. Волновался. — Меня долго продержали, — сказала она, — только сейчас отстраняюсь. — 11 дней, — сказал он с тревогой во взгляде. «Всё нормально?» Она кивнула, но соврала. Ей было далеко до нормальности. Каждая клеточка тела вибрировала под кожей, оставляя её уязвимой и беззащитной. Будто броня, которую она раньше не замечала, внезапно исчезла. Ей нужно было время, чтобы прийти в себя. «Они смелеют», — заметил скорпио доставая корону из холодильника. Откупорив бутылку, он передал её Эмиле вместе с кусочком лайма из миски. Затем забрал у неё Хейникин и с шипением открыл. — Слава богу! — сказала Эмиле, отработанным движением вдавливая лайм в горлышко. — Твоё здоровье! — сказал он, легонько стукая о её бутылку своей. Эмиле улыбнулась, и они выпили. — Как себя чувствуешь? — спросил Скарпио вместе с Эмили присаживаясь за стол. Когда проснулась, было паршиво, но сейчас уже лучше. «Квартира?» «Пустая, я всё забрала», — ответила Эмили. Достала из карманов паспорт и флешки и выложила на стол. «Что там?» «Крипта?» «Ты же знаешь, нужные деньги, бери». «Здорово, конечно, но вдруг с тобой что-то случится?» «Я умею вести себя осторожно». «Ага, только ты тоже не всё можешь предугадать». Она сунула в карман пару флешек. «У тебя есть сейф?» «В гостевой спальне», — сказал он. «Спрятан за гравюрой Сесилии Браун. Задай комбинацию, и он весь твой. Чудно. Я хочу тебе кое-что показать. Сейчас?» «А что, ты голодна?» «Просто жутко». Эмили поднялась и осушила пиво. Заскочу на пять минут в душ. Скарпио улыбнулся. «Не торопись. Спасибо. Я заказал одежду твоего размера. «Ты купил женскую одежду? Не боишься, что нас засекут?» «Нет, ко мне иногда заглядывают гости с тем же размером. «Гадость какая! Иди уже!» — сказал Скорпио. «Я тоже жутко голодный». «Ну что?» — склонился над столом Скорпио. «Выяснилось что-нибудь новенькое?» Они сидели в тускло освещенном ресторане, где над низкими деревянными столиками нависали чудесные живые растения украшающие серые стены из гладкого бетона. Тонкая рисовая бумага и бамбуковые акценты придавали месту ярко выраженный японский колорит. «Люди снова сменились», — сказала Эмили. «На этот раз допрос вела женщина, хотя с ней приходил мужчина. Его я помню, а вот она раньше не появлялась. Там было ещё несколько человек. Я запишу их внешность, когда будем дома». «Хорошо». — сказал он и добавил. — Ты точно в порядке? Эмили кивнула. — 11 дней, мать вашу! Одиннадцать дней! Вопросы стали сложнее. Каждый день одинаковые, как в первый. Я несколько раз чуть не прокололась. Не знаю, как ты справилась. В следующий раз надо будет перестать строить из себя дуру. — Следующего раза не будет, — сказал Скорпио. — Даже не думай. Нам нужно добраться до их верхушки и узнать, на хрена им всё это. Они говорили об игре? Да. И в этот раз женщина назвала ее кроликами. Черт! Это что-то новенькое. Эти люди — наша единственная зацепка. Нужно вернуться. Он помотал головой. Плохая идея. Эмили хотела бы возразить. Только спорить тут было нечем о чем. В этот раз все было по-другому. Страшнее. Насколько она помнила, Её держали в нормальных условиях, даже в хороших, но она сомневалась, что справится с очередным допросом. Более того, складывалось впечатление, что если её снова поймают, то уже не отпустят. Она пригубила вино и сменила тему. «Ну, чем занимался, пока меня не было?» Скарпио усмехнулся, менял спущенное колесо. «У тебя же какой-то сверхсекретный навороченный внедорожник с непробиваемыми колёсами». Это был корвет. «Кризис среднего возраста разыгрался? Ты так не шути. Соболезно». «Он такой один, и я не собираюсь его менять». Эмили покачала головой. В общем, колесо спустило, и я остановился прямо перед большим магазином. Помнишь барахолку рядом с Пайонирсквар? «О, да». В общем, я решил туда заглянуть, пока ждал механика. Рылся в пластинках и случайно заметил целую корзину старых кассет. «Кассеты сейчас везде продают? Новая мода?» «Да, но нет». «Там были всякие домашние записи и миксы». «Помнишь, наверное, когда еще название песен игру под руки писали?» «Помню. До сих пор где-то кассеты из 90 х валяются». «В общем, тут начинаются странности». Скорпио достал из кармана куртки старую кассету, которую положил перед Эмиле. «Это мой сборник. В универе составил». «И что там?» «Всё самое лучшее». Эмиле взглянула на список треков. «Лисфер», «Певмент», queen «Вилка», «Гуидед Бай Войсес». «А Сатурн это вообще кто?» «Канадские ребята. Я целый день на этот шедевр потратил». «Не понимаю». «Нафига показывать мне кассету из своей бурной молодости?» «Эту кассету украли из машины моей матери 25 лет назад». «Что?» Выпрямившись, Эмили присмотрелась к кассете повнимательнее. «Ага. Представляешь, как я удивился, когда увидел ее в магазине?» «Вот так совпадение». «Да уж. Вот еще». Он указал на последний трек на второй стороне. «Play the Game» группы «Куинн». «Сыграй в игру». «Твою мать! Ещё что-нибудь было?» «Сначала ничего. А вечером я ходил поужинать с другом. Как раз здесь. И я сидел прямо на твоём месте. Оказывается, не такая уж я и особенная. Сейчас мы это исправим», сказал Скорпио. «Я заранее попросил закрыть шторы, чтобы ты не выглянула на улицу». «Так». Скорпио отодвинул занавеску. «Центр Сиэтла...» до того напоминавшая себе только фоновым шумом, получил визуальное наполнение. Низкий гул двигателей сопровождался мелькающим светом фар, а гудки и отдаленные голоса стали саундтреком, кипящей за окном жизни. Но внимание Эмили привлекло не это. Прямо напротив нее возвышался огромный офисный центр, серый бетон и стекло, тонированное зелёным. На боку здания висел рекламный щит во всю стену, такие часто можно увидеть в Лос-Анджелесе. Коллаборация популярной в Сиэтле команды с крупнейшим в мире производителем спортивной одежды. На рекламе был изображён силуэт квотербека, готовящегося бросать мяч. Под ним... Большие красные буквы нового слогана гласили «Сыграй в игру!» «Как тебе?» — спросил Скорпио. хило, сказала Эмили. Но кролики обычно начинаются с фразы «Дверь открыта», а не «Сыграй в игру». Реклама вполне может оказаться простым совпадением. Ты правда так думаешь? Не стоит забывать, что они все-таки существуют. «Как и склонность интерпретировать информацию в свою пользу», — добавила она. «Не уверен, что это можно списать на предвзятость». «И я не уверена. По крайней мере, не на все сто процентов. Появление кассеты точно что-то дозначит». «Тоже так думаю». Они взяли по меню, и тут тишину нарушил звук многочисленных уведомлений. Казалось, будто всем посетителям написали одновременно. Эмили и Скарпио вздрогнули, когда лежащие на столе телефоны завибрировали. «Странно», — сказала Эмили, взглянув на экран. «Это спам. Реклама магазина поддержанной мебели какой-то Агаты. И мне пришло то же самое. И остальным, видимо, тоже. Все еще думаешь, что рекламный щит совпадения?» Эмили уже сомневалась. Скарпио мог оказаться прав. Столько странных совпадений не могло произойти одновременно. В этот момент из коридора в задней части ресторана выбежал мужчина. Высокий, с тёмно-каштановыми волосами и дикими глазами, полными экзистенциального ужаса. Он схватил за плечо официанта. «Моя спутница пропала», — сказал он. «Простите, я ничего не понял», — ответил официант. «Она пошла в туалет и пропала». «Вы заглянули в обе уборные?» «Да». «Наверное, она просто вышла. Не волнуйтесь, скоро вернётся. Могу сходить за ней, если хотите». «Я всё время смотрел в эту сторону», — сказал он. «Что ещё за подержанная мебель Агаты?» — воскликнула женщина за соседним столиком, протягивая телефон своему спутнику. «Чёрт», — сказала Эмили, — «это не к добру. Пойдём отсюда». Скорпио встал чуть не опрокинув стакан с водой на пол. Они уже близко. «Точно не хочешь попробовать ещё раз?» «Нет. Тебя не было 11 дней. Мы с ними больше не связываемся». Скорпио был прав. Как бы ей не хотелось узнать, что это за люди, в душе она понимала, что сил пережить очередное похищение не хватит. «Блин», — сказала она, — «а так хотелось попробовать севича». «Если выберемся отсюда, найдём в другом месте. Обещаешь?» Эмили встала. «Обещаю. Давай разделимся и встретимся на рынке». Скарпио поспешил к выходу, огибая столы, а Эмили бросилась к широким распашным дверям, ведущим на кухню. По пути она прикрепила маленькую клейкую камеру к искусственному камину. «Она же только что была здесь!» Донёсся до неё голос мужчины, потерявшего спутницу, когда она проходила мимо. Не могла же она испариться. Эмили пробралась через кухню к металлической двери на дальнем конце, над которой висел маленький зелёный знак выхода. Мужчина прочно засел в её мыслях. Она понимала, что значит искать человека, который исчез без следа. И это было... Довольно хреново.